Глава двенадцатая «Что ж ты не заглянул в родной дом?» — сказал Лассену один из них. «Неужто не нашлось времени? Отец был очень огорчен. Его кинжал был приставлен к моему горлу. «У нас спешное поручение», — ответил Лассен, быстро приходя в себя. «Мы не можем задерживаться». Кинжал чуть глубже вонзился в мою кожу, державший его сухо рассмеялся. «Ах, поручение! А вот у нас другие сведения. Вы просто сбежали, наставив тамлину рога». Его губы растянулись в отвратительную улыбку. «Вот уж и не думал, что наш младшенький братец способен на такое». А он, похоже, осмелел, как только побывал в этой красотке. Усмехнулся другой брат. Я холодно посмотрела на обладателя кинжала. «Извольте нас отпустить, и немедленно». «Наш уважаемый отец желает вас видеть», — со змеиной улыбкой произнёс мой пленитель, даже не подумав убрать кинжал. «А потому вы отправитесь с нами». «Эрис», — предостерегающе крикнул Лассен. Меня словно огрели по затылку. Надо мной стоял Фейет, с которым когда-то насильно была помолвлена Мор. Это он, найдя её искалеченной на границе, бросил умирать. Старший сын Берона, наследник верховного правителя. В моей ладони впились призрачные когти. Ещё пара дней, и я полоснула бы ими по горлу Эриса. Но у меня не было этих дней. У меня были считанные минуты, чтобы что-то придумать и вырваться из плена. «Поднимайся!» Холодным скучающим тоном бросил Эрис, едва взглянув на меня. И тут внутри меня вспыхнуло пламя, словно кто-то поворошил угли. Возможно, само нахождение в здешних краях среди отвратительных высокомерных братьев Лосена возродило мою магию и выжгло траву из крови, превратив яд в пар. Не убирая кинжала от моей шеи, Эрис грубо поднял меня на ноги. Я не сопротивлялась. Двое других братьев проделали то же самое с Лосеном. «Рассчитать каждое движение». Использовать всё, что вокруг меня. Я поймала взгляд Ласэна. Он заметил пот, катящийся у меня по виску. Моя кровь нагрелась и бурлила. Лосен чуть кивнул. Понял. Нас вряд ли убили бы по пути. Эрис с братьями приволокли бы нас к Берону, а вот верховный правитель вполне мог нас убить ради забавы. Мог и продать тому, кто подороже заплатит. или упрятать в подземелье и держать до бесконечности. Если вспомнить, как здесь обошлись с возлюбленной Лассена и Смор... «Выходи первый», — велел ничего не подозревавший Эрис. Он, наконец-то, отпустил кинжал и подтолкнул меня. Я тщательно выжидала нужное мгновение. Равновесие. Кассиан учил меня, чтобы выиграть поединок, Жизненно важно сохранять равновесие. Пинок Эриса нарушил его собственное равновесие. И тогда я молниеносно развернулась. Даже поднятое забрала не позволило ему увидеть, как я локтем, что есть силы, ударила его в нос. Эрис покачнулся. Мой толчок отбросил его назад. По двум другим я ударила языком пламени. Прежде чем они с криками повалились на пол и откатились к дальней стене, Лосен успел вырваться из их хватки. Я исторгла все пламя, что было во мне. Воздвигла огненную стену, запечатав братьев Лосена внутри пещеры. Бики выдохнула я, но Ласен уже стоял рядом. Он держал меня за руку, не давая поскользнуться на обледенелых камнях. Магическое пламя, зажженное мною, становилось все жарче. Конечно, это не удержит их в пещере надолго. Я уже чувствовала противоборствующую силу, стремившуюся опрокинуть мою. Но в нашем арсенале была и другая сила. Ласан это понял одновременно со мной. По его лбу тоже строился пот. Волна его силы ударила по камням над нами. Вниз посыпался дождь обломков. В воздухе повисла каменная пыль. Я вплела свою магию в новый удар Лосена и в следующий. В пламени мелькнуло побагровевшее лицо Эриса. Он походил на бога гнева. И тогда мы с Лосеном обрушили потолок пещеры. Вход завалило. Из щелей змеиными языками вырывалось пламя, но сильных разрушений внутри пещеры не произошло. Лишь стены содрогнулись. «Торопись», — прошептал Лосен. Я молча кивнула, и мы устремились в ночную тьму. Мешки, оружие, еда — всё осталось в пещере. При мне было два элирианских ножа, у Лосена кинжал. К счастью, на моих плечах был плащ, «Нет, мне не приснилось. Ночью Лассен действительно отдал мне свой. Он дрожал от холода, но мы упрямо карабкались вверх по склону, боясь остановиться даже на мгновение». Такую ночь могли выдержать только фейцы. Люди замёрзли бы насмерть. Но и моё фейское тело промёрзло насквозь. Порывы завывающего ветра были как удары плетью. Холод обжигал почище огня. У меня стучали зубы. Окоченевшие пальцы едва цеплялись за обледенелый гранит. Мы продолжали идти, не зная, сколько лик сумели одолеть. Наверное, от ледяной смерти нас с Лосеном спасали тонкие язычки магического пламени, что теплились в наших жилах. Мы так ни разу и не остановились. Нами владел невысказанный страх. Нам казалось, стоит задержаться хотя бы на минуту, холод поглотит это хрупкое тело, и мы больше не сделаем ни шагу. Или братья Лассена выберутся из пещеры и догонят нас. Я без конца пыталась докричаться через связующую нить Дориза, совершить переброс, вырастить крылья и выбраться с горного перевала, по которому мы сейчас брели. Всё напрасно. Мы утопали в снегу по пояс. В некоторых местах он был настолько плотным, что приходилось двигаться на четвереньках или ползти, сдирая кожу на ладонях. «Мы уже совсем близко от границы двора зимы». Мысленно твердила я, пока мы шли, брели и ползли через узкий горный перевал. «Мы почти рядом, и во владение двора зимы братья Лассена не посмеют сунуться вслед за нами». Каждый шаг отзывался болью во всех мышцах. В сапоги набился снег, и они промокли, ноги одеревенели, и это меня очень тревожило. Будучи человеком, я провела достаточно времени в зимних лесах и знала опасности переохлаждения. Но опаснее всего промокнуть на морозе. шел эншелс позади. Он шумно и тяжело дышал. Узкий проход, по которому мы двигались, раступился. Впереди на холодном вечернем небе перемигивались звёзды. А под звёздами темнели горы. Я чуть не заплакала. «Надо идти дальше». сказал Лассен, откидывая с олба обледенелые прятки. Я не сразу нашла в себе силы ответить. Мы так долго не продержимся. Нужно согреться и передохнуть. Мои братья, если мы пойдём дальше, то погибнем. В лучшем случае отморозим пальцы на руках и ногах. Я махнула туда, где начинался крутой склон, ведущий вниз. Спускаться в темноте крайне рискованно. Нужно отыскать пещеру и развести костёр. Костёр? Огрызнулся Лассен. «А ты видишь здесь хоть что-нибудь, способное гореть?» Я побрела дальше. Спорить понапрасну тратить силы. И время. Ответа у меня не было. Зато в голове крутился другой вопрос. Переживём ли мы эту ночь? Мы нашли пещеру, глубокую, защищённую от ветра и чужих глаз. Тщательно замели следы. За ночь позёмка делает остальное. Ветер дул так... что никакие из возможных преследователей не учуют наш запах. На этом наше везение окончалось. Мы не нашли даже охапки хвороста. Огонь в наших жилах тоже иссяк. Оставалось единственное — согреваться теплом тел. Пещера уходила во тьму. У нас не было ни сил, ни желания добираться до самого ее конца. Отойдя подальше от входа, мы уселись плечом к плечу, Сплели руки под плащом и стали ждать, когда зябкая мокрая ткань начнет отогреваться. Наши зубы выстукивали дробь, заглушая вой ветра. «Найди меня! Найди меня! Найди меня!» Пыталась я докричаться через связующую нить, но Резент не отвечал. Ответом была лишь ревущая пустота. «Расскажи мне о ней», — попросил Лассен, — об Элайне. Казалось, мои мысли о Ризе каким-то образом побудили и его вспомнить об истинной паре. Мне не хотелось разговаривать под стук зубов и дрожь тела. Однако... Элайна любит свой сад. Она всегда любила что-нибудь выращивать. Даже когда мы бедствовали, она ухитрялась растить цветы в крошечном садике. Этим занятием она наслаждалась лишь два-три месяца в году, пока тепло. Потом мы выбрались из бедности, и Элайна сразу же разбила удивительно красивый сад. Таких прекрасных садов я не видела даже в притянии. Слуги долго не могли привыкнуть к её затеям. Они считали, что всю грязную работу должны делать они, а госпоже приличествует лишь гулять по саду, да иногда срезать понравившуюся розу. Но Элайна одевалась, как садовница, и наряду со слугами копалась в земле, полола сорняки, подстригала кусты. Хотя, во всём прочем, она оставалась знатной дамой. Ласен долго молчал. «Ты сказала, оставалась. Ты говоришь, а была не так, словно она умерла». «Возможно, прежняя Элейна умерла. Я не знаю, как повлияло на неё погружение в котёл, какие перемены вызвало. Сомневаюсь, что возвращение домой, в мир смертных, было бы здравым решением». но не удивлюсь, если Элайна очень хочет вернуться в отцовский дом. Конечно, ей лучше остаться в притянии, даже в нынешние тяжёлые времена. Я была вынуждена сказать то, о чём мне очень не хотелось говорить. Но я подумала, уж пусть лучше он узнает об этом от меня. «Видишь ли, Лассен, она помолвлена. Он напрягся всем телом». «С кем?» Холодно спросил Лассен, и в его голосе зазвучала угроза. Казалось, он уже готов расправиться с женихом Элайны. Её жених — сын местного правителя. Его отец ненавидит Фейри и Фейцев. Словом, всех, кто обитает по другую сторону стены. Этот человек потратил годы жизни и немало денег, охотясь на Фейри, то есть на нас. Вроде бы Элайна и этот парень любят друг друга, Но мне говорили, что его отец больше заинтересован в её богатом приданном. Эти деньги он даже рассчитывает употребить на борьбу с нашей породой. Элайна действительно любит сына этого правителя. Говорит, что любит, но не сто. Не сто и раньше настораживал и отец жениха, и это всё поглощающее безумное стремление убивать Фейри. Однако Элайне она о своих опасениях не говорила. Я тоже молчала. «Моя истинная пара помолвлена с человеческим мужчиной», задумчиво произнёс Лассен, разговаривая больше с собой, чем со мной. «Прости, если я...» «Я хочу увидеть Элайну хотя бы один раз. Мне необходимо узнать». «Что узнать?» Лассен плотнее закутал нас в мокрый плащ. «Стоит ли мне за неё бороться?» Я не могла заставить себя сказать «да, стоит». Я не имела права обнадеживать Лосена. Вдруг Элайна продолжала мечтать о свадьбе, хотя её бессмертие уже внесло существенные поправки, сделав эту свадьбу практически невозможной. Лосен уперся затылком в холодную стену пещеры. «Тогда я спрошу твоего Ризенда, как он всё это перенёс». как он жил, зная, что ты помолвленно с другим, что ты делишь постель с другим мужчиной. Я запихнула озябшие пальцы под мышки и вперилась в темноту. Колено Лассена уперлось в мое. А когда ты узнала, что Ризант — твоя истинная пара, когда погасла твоя любовь к Тамлину, и ты начала любить Риза, я предпочла молчать. Это началось раньше твоего исчезновения. Я повернулась к Лосену. Его силуэт почти сливался с темнотой пещеры. Мы с Ризендом стали близки только через несколько месяцев после этого. Но в Подгорье выцеловались. В Подгорье, если не забыл, мы все выполняли прихоти Амаранты. И поцелуи, и танцы были частью спектакля, где ни меня, ни его не спрашивали, хотим ли этого мы сами. И тем не менее Ризенд... Твой любимый мужчина, к которому ты торопишься вернуться. Ласен ничего не знал ни об истории жизни Риса, ни о тайнах, открывших мое сердце верховному правителю двора ночи. Чужая история, чужие тайны, говорить о которых я была не вправе. Можно подумать, Лосен, ты бы обрадовался, если бы я полюбила свою истинную пару. Ведь ты сейчас в том же положении, в каком был Рис полгода назад. Ты нас бросила. Нас. Не Тамлина. Нас. Эти слова эхом отдались в темноте пещеры и понеслись наружу, где зазывал ветер и мила поземка. Ласен, помнишь наш разговор в лесу? Я тебе тогда сказала, что перестала ощущать твою дружескую поддержку задолго до исчезновения из особняка. По правде говоря, Ласен, ты так же мало подходишь двору весны, как и я. Ты нашёл там пристанище. Ты развлекался, живя в своё удовольствие. Но только не пытайся меня уверять, будто тебе всего этого вполне хватало. Ты способен на большее. Даже в темноте я видела, как сверкнул его металлический глаз. И какому же двору, по-твоему, я подхожу? Уже не двору ли ночи? Я не ответила, поскольку сама не знала ответа. Если мы выживем и доберёмся домой... я могла бы предложить Лассену должность. Положение Верховной Правительницы давало мне такое право. Конечно, я бы пошла на такой шаг прежде всего ради Элайны, дабы уберечь сестру от жизни при дворе весны. Хотя Лассен, думаю, он бы вполне прижился у нас и нашел бы общий язык с моими друзьями. В самой глубине моей души, в самой мерзкой ее части, жило злорадство от мысли, что Тамлин лишится еще одной существенной опоры. «Завтра нужно выйти как можно раньше», — только и сказала я Лоссену. Мы пережили эту ночь. Каждый шаг отдавался болью в окоченевшем и задубевшем теле. Даже при свете утра спуск с горы был опасен, и мы двигались со всей осторожностью, на какую еще были способны. Главное, мы не обнаружили никаких следов братьев Лосена, Никаких признаков иной жизни тоже. Я старалась о них не думать, особенно теперь, когда мы пересекли границу и оказались во владениях двора зимы. Вдаль уходила ледяная равнина, сверкавшая под неярким солнцем. Чтобы её пересечь, понадобится не один день. Но меня это не волновало. Я проснулась, ощутив приток магической силы. Её хватит, чтобы обогревать нас обоих. Фейская немощь теряла власть над нашими телами. Но до чего же медленно выходила из нас эта отрава? Я готова была побиться об заклад, что где-то на середине этой равнины к нам вернётся способность совершать перебросы. Конечно, если удача по-прежнему останется на нашей стороне, и нас никто не найдёт. Я стала вспоминать всё, что Ризент мне рассказывал о Дворе Зимы и его, Верховном Правителе. Калиасе. В этих краях вечных снегов стояли великолепные дворцы с высокими башнями. Внутри было жарко от неутихающего пламени очагов. Там росли красивые вечно зелёные деревья и кусты. Основным средством здешнего перемещения служили сани, украшенные затейливой резьбой. В сани запрягали сильных оленей с ветвистыми рогами. Рис говорил, что поверхность рогов на ощупь кажется бархатной. Их копыта идеально подходили для бега по снегу и льду. Здешние воины были хорошо обучены, но в сражения ввязывались редко, больше уповая на грозных белых медведей. Те надёжно охраняли земли двора зимы от незваных гостей. Только бы один из таких медведей не попался нам по пути. Их шкуры полностью сливались с окружающими снегами. Между дворами ночи и зимы прежде существовали хорошие отношения, однако правление Амаранты ослабило их, как и отношения между остальными дворами. Я с тошнотой вспомнила, как самозванная королева погубила десятки детей двора зимы. У меня не хватало воображения, чтобы представить степень потери, глубину горя и гнева. За все месяцы, проведенные с Ризом, я не отважилась спросить, к каким сословиям принадлежали погубленные дети и каковы последствия содеянного. Не знала я и того, считалось ли убийство детей самым чудовищным из преступлений Амаранты или просто одним из многих злодеяний. Но какими бы ни были нынешние отношения между дворами, двор зимы принадлежал к числу так называемых «сезонных дворов». Возможными союзниками колеса могли оказаться Тамлин или Таркин, а самыми надёжными нашими союзниками оставались солнечные дворы Зари и Дня. Но они находились далеко на севере, за разделительной чертой между сезонными и солнечными дворами. То была полоса ничейных земель, считавшихся священными. Здесь я мысленно усмехнулась, вспомнив, что на тех священных землях Стоит хижина качихи, а под ними тянутся мрачные пещеры подгорья. В тамошних лесах смерть нам будет грозить на каждом шагу. Понадобился целый день и ночь, чтобы окончательно спуститься с гор. Теперь у нас под ногами был толстый слой льда. Здесь ничего не росло, только корка Наста свидетельствовала о том, что мы находимся на суше. Дальше начинался лёд. Местами он был припорошен снегом, а местами блестел на солнце. Прозрачность льда позволяла заглянуть вглубь, туда, где темнели воды бездонных озер. По льду хотя бы не бродили белые медведи, однако мы вскоре поняли другую опасность. На льду было негде и нечем укрыться от холода и ветра. И если мы с помощью магии решимся зажечь огонь, нас заметят издалека — Я уж не говорю об опасности костра на поверхности замерзшего озера. Солнце выплывало из-за горизонта, окрашивая равнину в золотистый цвет и делая тени густо синими. Сегодня мы размягчим лед и сделаем из него хижину, сказал Ласэн. Я задумалась. Мы едва успели пройти сотню локтей по замерзшей поверхности озера, казавшегося бесконечным. Ты думаешь, нам придется так долго брести по льду? Ласан хмуро оглядывал горизонт, расцвеченный красками восхода. «Возможно. Откуда нам знать, как далеко простирается озеро?» Он был прав. Большую часть поверхности озера скрывали снежные наносы. «Может, есть какой-то обходной путь?» — предположила я, оглядываясь назад. Ласан тоже оглянулся. У кромки озера стояли трое. Все они зловеще ухмылялись. Эрис поднял руку И из пальцев вырвалось пламя. Расчёт был понятен: растопить лёд, на котором мы стояли.